Глава тридцать Ни слова не говоря, Ханна перешла на другую сторону улицы. Села в кабину «Фольксвагена», поставила локти на рулевое колесо, подпрев ладонями подбородок. А Ричард решил немного осмотреться. Он вряд ли ждал, что обнаружит здесь что-нибудь существенное. Огонь уничтожил все следы, если бы даже они и были. Но такова уж привычка. А привычка, как говорится, «вторая натура». Да, ему было очень любопытно, что здесь произошло. К тому же сейчас Ханне лучше побыть одной. Между домом и улицей прежде была лужайка, но пожарные своими сапожищами вытоптали всю траву, а потоки воды, использованные при тушении пламени, прорыли в почве извилистые канавки. Ричару пришло в голову, что, похоже, пожарные на пожар не очень-то торопились. От дома почти ничего не осталось. Создавалось впечатление, что некто весьма тщательно все продумал и рассчитал. Пожарные прибыли сюда поздно, и спасти хоть что-нибудь от дома Дэнни Пила было уже невозможно. Зато как раз вовремя, чтобы отсечь пламя от соседних домов. Ричард медленно пробирался по неровной земле, пока не подошел к остаткам внешней стены дома. «Интересно», — думал он, — «где тут была дверь? Где кухня? Спальня?» «Можно поверить в то, что пожар начался именно в ней» и в то, что начался он от сигареты. Но только не в то, что это было случайно. Опыт подсказывал Ричеру, что дело тут не чисто. С подобными ситуациями он сталкивался не раз, чтобы верить в такие сказки. Ричард заглянул в почтовый ящик. Там лежало четыре конверта. Во всех четырех никому не нужная реклама. Доставлена, надо полагать, еще до пожара. Ричард двинулся к гаражу, Две двери у того были подъемными для выезда автомобилей. Выходили они на боковую улочку. А также имелась еще одна обыкновенная дверь со стороны дома. Ричард попробовал повернуть дверную ручку. Дверь была закрыта на ключ. Слишком прочная она Ричару не показалась, поэтому он приналег плечом. Язычок замка отщепил кусок дверной коробки, и дверь легко распахнулась. Ричард зашел в гараж. В каждом из двух его отсеков стояло по автомобилю, оба марки «Шевроле». Тот, что поближе — седан, по виду ему было не больше пяти лет. Небольшой, белого цвета, практичный. Другой — Корвет Stingray, выпуска должно быть 60-х годов. Длинный, зеленый, он, наверное, особенно если владелец принадлежал к заядлым автолюбителям, был куплен для удовольствия. У дальней стены, во всю ширину гаража, стоял верстак. Над ним висели полки с инструментами. Слева — для работы по дому, стамески, киянки, пилы. Справа — для работы с автомобилем. Отвертки, разного рода и размеров гаечные ключи, молотки и прочее. Здесь же имелась свисающая с крючка тетрадка и ручка на цепочке, как некогда бывало в банках. Ричард заглянул в тетрадку. Она была заполнена аккуратными записями пятилетней давности, сделанными синими чернилами. Подробным образом описывалось, какие работы Денни выполнял на Стингрее. Привел в порядок тормоза, убрал ржавчину с подрамника, устранил протечки, починил проводку и много всего другого. Были и серьезные проблемы, и не очень, но все было аккуратно и тщательно задокументировано. Стало ясно, что человек он был весьма педантичный, И дотошный. Ричард вернулся в «Фольксваген» и уселся рядом с Ханной. Она подняла голову. Глаза ее были красны. «Ну, что будем делать теперь?» — спросила она. Ричард взял конверт, найденный в фургоне возле Риверсайд Лодж», и протянул его ей. «Открой», — сказал он. «Может быть, то, что внутри, прольет хоть немного света на происшедшее, и мы узнаем, что случилось с Дэнни». «И с Сэмом, да и с Анджелой тоже. Сомневаюсь, что у людей из Минервы этот конверт оказался случайно». Ханна помолчала. «Наверное, ты прав. Но я не могу. Лучше открой сам». Ричард надорвал конверт. Внутри была записка, сделанная от руки аккуратным почерком на бланке бухгалтерской фирмы под названием «Мун, Дуглас и Флинн». Она располагалась в городе Хаттисберг, штат Миссисипи, Записка была краткой. «Дэнни, у меня есть то, о чем ты спрашивал, то, с чем ты успел ознакомиться. Всего лишь вершина айсберга. Я могу предоставить тебе остальное, и этого достаточно, чтобы потопить весь корабль. Встретимся в пятницу в 11.30 за угловым столиком в кафе «Коул Крик». Это в самом центре Хатисберга. Аллан. «Постскриптум. Прошу, позвони и подтверди, что приедешь». Мне нужно кое-что подготовить. По рабочему номеру не звони, только по моему мобильному. 399-307-19-68. Ричард протянул листок Ханне. Та прочла и положила записку перед собой на приборную панель. Я ничего не поняла. Речь идет о том же, с чем Анджела шла к Сэму. Бухгалтерские счета? Не вижу никакой связи. Но вот что странно. «Эти два совершенно не связанных друг с другом события происходили в одно и то же время». «Нет, здесь речь идет о том же самом», — сказал Ричард. «Помнишь, я говорил про свою находку в сумке Анжелы, про информацию, касающуюся освобождения Беговича? Тоже в конверте, адресованном Денни. «Но как он у нее оказался?» «Об этом я собирался спросить у Денни. Выходит, Дэнни переписывался с каким-то источником информации и, наверное, привлек к этому делу Анжелу, за что ее и убили, а заодно убили и Сэма. Боже мой, бедный Дэнни! Наверное, он был потрясен. Дэнни ни в чем не виноват. Ведь очевидно, что он никакого преступления не совершал. Наоборот, раскрыл его. Преступление совершил кто-то другой, кто-нибудь из Минервы. Те же самые люди, которые натравили на нас своих головорезов. «Нам надо потопить этот их корабль! Нам позарез нужно это свидетельство! Это же настоящая бомба! Если, конечно, этот Аллан не врет!» Ханна достала мобильник и принялась над ним колдовать. Через пару минут она показала экран Ричеру. «Отлично!» — произнесла она. «Эта компания существует на самом деле. Есть и адрес, и веб-сайт, и регистрация в социальных сетях, и логотип. Все сходится. Есть список партнеров». Одного из них зовут Алан, Алан Маккинес. И еще, смотри сюда, они называют компанию «Минерва» одним из самых важных своих клиентов. Что скажешь?» «Набери номер», — сказал Ричард. Ханна потыкала пальцем в цифры, потом нажала на вызов и кнопку громкой связи. После трех гудков ответил мужской голос. Маккинес, с кем я говорю?» «Это Дэнни Пилл», — сказал Ричард. «Я получил вашу записку». «Итак, встречаемся в Коул Крик в половине двенадцатого». «Погодите, я не совсем уверен, что это для меня безопасно». «Назовите другое место». «Место здесь ни при чем. Дело касается вас. Откуда я знаю, что вы Денни?» «А откуда еще мне известен ваш номер?» «Не знаю». «Ну хорошо, назовите ваше второе имя». Ричард посмотрел на Ханну. Она помотала головой. «У меня его нет» ответил Ричард. «Где вы жили до того, как переехали в Уинсон?» «В Джерардсвилле, штат Колорадо». «Как звали вашего босса до того, как вы стали работать в Минерве?» «Сэм Рот. «Хорошо», — в трубке помолчали. «Я встречусь с вами, но приходите один и не опаздывайте». Бруно Хикс дал отбой. Он сидел в пижаме у себя на кухне. В те дни, когда заключенных выпускали на свободу, слишком рано в тюрьму приходить он не любил. В последнюю минуту из-за суеты могла возникнуть какая-нибудь путаница, а он не хотел, чтобы перед выступлением у него испортилось настроение. Рисковать этим никак нельзя. Он сделал глоток кофе, снял трубку городского телефона и позвонил Брокману. «Плана Б не будет», — сказал он. «Теперь уже точно». «Во время торжественной церемонии Ричард будет далеко». «Прекрасная новость», — отозвался Брокман. «Но, Бруно, ты в этом уверен?» «Совершенно. Я узнал об этом от него самого». Ханна попыталась развернуться на улице, но старенький «Фольксваген» так плохо слушался руля, что машина выскочила на тротуар и чуть не задела почтовый ящик Дэнни да Пила. Ханна сделала пару ярдов назад и за всех сил налегла на рулевое колесо, вернулась обратно на проезжую часть улицы и прибавила скорость. Микроавтобус рванул и пулей помчался вперед. Ричард оглянулся на почтовый ящик. «Остановись!» — сказал он. Ханна притормозила у обочины. Ричард вышел из кабины, направился к почтовому ящику, открыл крышку. Рекламные конверты были там все четыре и каждый отдельно. А еще в ящике лежала эластичная ленточка. Такую почтальоны используют, чтобы скрепить вместе корреспонденцию, пришедшую на один адрес. Ленточку кто-то снял, и конверты рассыпались. Шлепая по грязной земле, Ричард двинулся к гаражу, зашел внутрь и взял тетрадку с записями технического обслуживания автомобиля Стингрой, стал быстро листать и, наконец, нашел все нужные ему буквы две заглавные остальные строчные вернулся к Фольксвагену, сел на свое место в хатисберг мы не едем сказал он